22. Крус чувствовал, как его кости с к р е ж е щ у т при каждом шаге. Ломота от холода во всем теле ощущалась, словно физический недостаток, а арктический воздух держал в сознании. Но хуже всего было то, что действие обезболивающего о с л а б л ы е травмы, п о л у ч е н н ы е во время драки, напомнили о себе болью, вонзившие зубы в плоть. Его рука была укутана мягкой белой повязкой, проложенной изнутри ватой, как детские пеленки, и п о к о и л а с ь на удобной подвеске из марли и алюминиевых скоб. Эта конструкция не позволяла шевелить травмированной рукой и напоминала плечевую к о б у р у В шкафу в больнице Святого Иуды он нашел свою армейскую куртку. В нагрудном кармане лежали 50 баксов мелкими купюрами, и в армейский жетон потерялся где-то между. тюрьмой и больницей. Кто бы его ни украл, забрал, не просто ювелирное украшение, лишенный подарка Рози Крус чувствовал себя без руля и ветрил. Еще одна связующая нить с Флоридой была разорвана. Кусочки его личности осыпались один за другим. Он помнил, как потерял сознание в душевой кабинке у б а у х а у с а и очнулся примотанным к больничной койке. Рядом сидел Марко с рожей, н а п о м и н а в ш и й дуло дробовика. Крус сразу понял, что у него осталось мало времени. Поймать такси у больницы Святого Иуды оказалось легко, но чтобы уговорить водителя ехать в оквот, в такую метель пришлось раскошелиться. Перед тем, как выскользнуть из своей палаты, он позвонил Ямайке и попал на автоответчик. Он понятия не имел, что сказать, чтобы не выдать Баухаусу свои планы. Скорее всего, телефон Ямайки прослушивался. Он надеялся, что она снимет трубку, но что он мог ей сказать? Электронные уши Баухауса повсюду. Учитывая особенную жизнерадостность Марку Крус решил, что отсутствие сообщений хороший знак и повесил трубку. Прости. Единственное, что он мог сделать, связаться с Джонатаном и выяснить, что произошло у Баухауса. Можно спросить у него про быстрый и разрушительный обыск, который наверняка произошел в квартире над ним. Боль пронзила его мозг и напомнила, что шевелить рукой не очень хорошая идея. Такси ползло по Гаррисон-стрит, пытаясь преодолеть шторм. Снегопад прекратился. С озера дул ураганный ветер, способный накренить корабль. Не растаявшие снежные дюны, переродившиеся в новые структуры, заставляли автомобили рычать, погребали под собой пешеходов и останавливали жизнь цивилизации. Ковыляющий город. Он ковыляет, потому что не может идти, заваленный тоннами мягкой древесной стружки, упавшей с неба. Бланшированная вода, густая, словно пепел из печей крематория. Печка в такси еле работала, куз р дрожал. Ему и так было холодно и больно, а когда он выйдет из машины, станет хуже. Такси остановилось возле полицейской машины, припаркованной рядом с другим автомобилем, который стоял на куче грязного снега. Сердце Круза забилось так сильно, что заболело горло. Он несколько раз пробормотал: "Черт побери!" и попросил водителя высадить его за углом на улице Кентмор, подальше от полицейского автомобиля. ч а е вы? е Сам иди нахер! Дверь, выходящая на улицу Кентмор, была заперта. По ночам все двери должны запираться на замок. У жильцов есть ключи, но обычно двери открыты на распашку круглые сутки. У подножья с т у п е н е к снег собрался в сугроб. Дверью не пользовались какое-то время. Почему именно сегодня? Крус вытащил из-под молнии капюшон и затянул тесемки вокруг лица, чтобы сделать это, пришлось исполнить несколько болезненных па. Он надеялся, что метель скроет его от любопытных глаз. Стараясь не походить на шпиона, Крус выглянул из-за угла. Судя по всему, в полицейской машине никого. Он сделал три шага. Подсветка приборной панели и фары горели. В окнах не видно силуэтов. Может, коп спит внутри? Не похоже. Не в такой шторм. И машина была бы припаркована по-другому. Значит, он в здании. Колотит в двери и рыскает в поисках наркотиков, плохих парней и пропавших детей. Крус подошел ближе. Еще один сгорбленный пешеход, п р о д и р а ю щ и й с я сквозь предрассветную метель, замедлил шаг. Любопытный гражданин, ой, смотрите, полиция! Сейчас все образуется. В машине никого не было. Свежий снег сглаживал стык капота и в е т р о в о г о стекла. Стекло водительской двери было опущено. На с и д е н ь е таял снег. Печка в салоне работала, но ключей в замке зажигания нет. Его первой мыслью было грабануть Копов и побыстрее, но с травмированной рукой это вряд ли получится. А Коп, возможно, периодически выглядывает из двери з д а н и е арестует Круза, как только тот залезет в кабину. Интересно, в полицейских машинах есть сигнализация? Конечно, есть. В любом случае сейчас не время выяснять. В данный момент Круза волнует совсем другие вопросы. Входная дверь на Гаррисон Стрит была приоткрыта. Температура ф о е колебалась в районе минус пятнадцати. Круз заметил, что окно одной из квартир на первом этаже разбитое, и его занавески развеваются на ветру. Еще кто-то освободил квартиру, подумал он. Обычно жильцы съезжали под покровом ночи, выкручивая лампочки и выламывая розетки даже заляпанные универсальной белой краской Фергуса. Свет не горит. Дома никого. Кровь на раме уже замерзла и покрылась с и н и м поэтому Крус не мог ее видеть. Чтобы попасть в свою часть здания, ему приходилось пользоваться лестницей в конце коридора. Внутренняя планировка к е н е л в о р т Армс была настолько запутанной, что в разные квартиры на одном этаже вели разные лестницы. На втором этаже имелся переход между лестничными колодцами, выходившими на Гаррисон и Кентмор, но на первом и третьем этаже он отсутствовал. На первом этаже ты упирался в голую стену, кое-как выкрашенную Фергусом в белый цвет. На третьем часть коридора была модифицирована и присоединена к одной из квартир, которая иначе оставалась бы без окна. Если бы Фергус починил чёртов лифт, то многих мучений можно было бы избежать. За все время, проведенное здесь, Крус ни разу не видел, чтобы он сдвинулся хотя бы на миллиметр. м а л я р н а я лента, наклеенная крест на крест на раздвижную дверь, была старой и начала к р о ш и т ь с я Не работает. Может, Фергус покрасил стены в шахте лифта таким слоем краски, что кабина просто не могла пролезть? А может, за дверью уже не было никакой кабины. Фергус сдал ее в л о м б а р д в обмен на несколько ящиков формальдегидного лосьона после бритья. Круз прошел мимо дверей х о л о д и л ь н и к а в с т р о е н н о г о в стену первого этажа. В стене были другие маленькие дверцы на высоте примерно один метр, запертые на засов, словно вход в квартиры Лилипутов. А вот и лифт опечатаным Фергусом. В этом здании полно дверей, ведущих никуда. Погодите, дверь лифта открыта. В кабине горел свет. Похоже, все работало. Крус услышал тихое жужжание, наверное, приходили инспекторы по лифтам и прижали Фергуса, припугнув законом. Крус не знал, как поступить. Его больная рука умоляла воспользоваться лифтом. Когда он зашел внутрь, кабина качнулась под его весом. Это вполне ожидаемо. Кабина лифта была размером с небольшой шкаф. В ней пахло средством для дезинфекции и влажным ковровым покрытием. Крус не ожидал, что внутри так чисто. Совсем не похоже на Kennelwort Arms. Кабина даже не была похожа на лифт. Внутри не металлических деталей, не поручней, н и рекламных объявлений, просто коробка с дверьми. Раздвижные створки внутренней двери закрывались автоматически после того, как внешняя была плотно закрыта вручную. Через ромбовидное застекленное окошко, защищенное металлической сеткой, он мог видеть коридор. На уровне его головы располагалась решетка размером с книгу в мягкой обложке. Под самым потолком находился крошечный сервисный люк, примерно в 15 сантиметрах от его вытянутой руки. Лифт приводился в движение старомодными кнопками, по одной на каждый этаж, плюс закрашенный тумблер. Круз догадался, что тот предназначен для аварийной остановки. Он нажал на кнопку третьего этажа и заметил, что самый нижний выгравировано "Н вестибюль". Но ну и хохма. Механизм заработал и кабина поползла вверх, ударяясь о стены шахты. Кривая полоса света проглядывала через неплотно прилегавшие двери. Круз воздал беззвучную хвалу богу лифтов. Внутри было тепло. Он прислонился к стене. Если бы ему пришлось взбираться по г о л о в о к р у ж и т е л ь н о й лестнице в таком состоянии, каждый шаг вколачивал бы новый гвоздь боли в мозг. Кабина остановилась на втором этаже. Наверное, лифт еще не был полностью настроен. Крус несколько раз нажал на кнопку третьего этажа. После краткой дискуссии между колесами и тросами лифт принял решение продолжить путь наверх. Он поднялся примерно на метр и резко остановился, из-за чего Крус едва не упал. Ему показалось, что он находится на борту лодки, которая налетела на штормовую волну. Он отлетел в угол, но остался на ногах. Трос за что-то зацепился, или кабина лифта пораскинула своими механическими мозгами решила, что пришло время сиесты. Лифт больше не качался. Казалось, он застрял, как толстяк в узком дверном проеме. Крус снова обматерил Фергуса. Переключил тумблер стоп. Вверх вниз, щелк щелк. Ничего. Естественно, он разжал внутреннюю дверь. Для этого ему пришлось втиснуть ботинок в проем. Приложенные усилия вызвали мышечный спазм. Он поморщился от боли. Показалось, что все сухожилия в шее растянулись. Дверь второго этажа находилась на уровне его коленей. Пол кабины лифта делил пополам ее окно, затянутое металлической сеткой. у с к и й свет коридора падал на ноги. Надо лишь сесть на пол, выбить сетку ногой и вылезти. Но он колебался. Его внимание привлекло то, что находилось над открытой внутренней дверью. Кирпичная кладка обрывалась, и Крус увидел вертикальную опору метр двадцать на метр двадцать. За ней темнота. Между вторым и третьим этажами был разрыв шестьдесят сантиметров шириной или больше. словно горизонтальный воздушный зазор для звукоизоляции, хотя вряд ли что-то подобное входило в планы при строительстве этого клаповника. Крус мог дотянуться до разрыва. Он попятился и встал на цыпочки, чтобы заглянуть поглубже в зазор. Возможно, эта темная дыра простиралась на все здание. Крус подумал, что когда-то это был тайник Бутлегеров. Запах сухой кожи вытекал из разрыва и наполнял шахту лифта. Так пахнет на старом чердаке мумифицированными животными. Сюда, подумал он, прекрасно поместится несколько тон великого белого порошка. Концепт наркоты вдохнул в него новые силы. Скорее всего, об этом идеальном тайнике никто не знает. Им можно воспользоваться позже, когда будут решены более насущные проблемы. Что-то глухо ударилось о крышу кабины лифта, словно томат упавший с шестиметровой высоты. Шлеп. Он снова вспомнил о Чиките. Радость от обнаружения тайника сменилась здравым смыслом. Несмотря на свой внешний вид, лифт часть империи Фергуса, изношенный, древний, опасный и непредсказуемо капризный. Сейчас он застрял в шахте, висел в воздухе, и на него сверху что-то падало. Поэтому вытащи уже отсюда свою костлявую задницу. Просовывать ноги между внешней дверью и лифтом было страшновато, учитывая, что лифт в любую секунду мог р у х н у т ь вниз. Сетка на двери выдержала простой удар, и г о т р а в м и р о в а н н а я рука выбрала именно этот момент, чтобы опять разболеться. Последние капли обезболивающего вымылись из кровеносной системы. Крус понимал, что он не такой узкий и гибкий, как лист бумаги, чтобы упасть вниз. Но все равно думал об этом. Точно так же люди, оказавшиеся на высокой крыше, представляют, что переступают через край. Сила притяжения обеспечит свободное падение, и в конце позитивная встреча с бетоном, подъемным механизмом и острыми кусками арматуры. Как здорово было бы проводить желеподобную тушу Баухауса по этому маршруту! Круз хотел бы наблюдать за его падением, радоваться раздробленным костям, пересчитывать фрагменты растекшегося мозга. Боже, как ему сейчас хотелось вдохнуть двойную дозу белого порошка, чтобы прочистить голову, заострить рефлексы, заглушить проклятую боль в подмышке. Где-то за закрытыми дверями на втором этаже закричала женщина: "Ну и подумаешь, леди у меня есть более важные дела". Может, Кенелвордский призрак не спит в такой поздний час и пугает жильцов? Еще один бух, большой кулак или еще что-то похуже ударил о в крышу кабины. Крус разжал внутреннюю дверь и подождал, поставив ногу в ботинке на край натянутого металлической сеткой окна. Потом ударил еще раз. Он представил механизм лифта сжирает сам себя там наверху, разваливается на куски. В любую секунду кабина лифта сорвется вниз. Если она упадет прямо сейчас, гильотины, с т а л и и бетона отрежет ему ноги, сломанные кости, оторванные конечности, его разрежет пополам, словно ноготь. Чертова здание сошло с ума. После второго удара дверь внизу отодвинулась, и Крус протиснулся на свободу. Он упал на пол и ударился локтем. Дверь захлопнулась с громким звуком. Несколько мгновений он лежал на полу, вдыхая запах кошачьей мочи. Его сердце бешено колотилось, словно пытаясь придать себе новую форму. Неважно, главное, он жив. Крузаново обдумал возможные варианты. м а р к о уже побывал в квартире т 2 3 д в а три и понял, что его обманули. Так как он разгромил квартиру Круза в противоположной части здания, сразу свяжется с Баухаусом, им обоим уже сообщили о его побеге из больницы. Нужно предупредить ямайку, но не по телефону. Джонатана надо ввести в курс дела и предостеречь. Крус считал, что парню ничего не угрожает. У него такие же шансы пострадать от рук Марку, как упасть в шахту лифта. Крус убрал волосы с глаз и осмотрел коридор второго этажа. В дальнем конце опять закричала женщина. Его квартира находилась в той же стороне. Какая-нибудь сучка получила пороже за то, что отказалась раздвинуть ноги во время месячных. Какая-нибудь мамаша р е т на своего пиздюка за то, что не в состоянии его контролировать, совсем как та шлюха Веласкес. Какая-нибудь истеричка, у которой нет всех вещей, которые рекламируют по телевизору, п о м е щ а е т злость на своем бойфренде-деревенщине. Какая разница? Или просто она хочет вырваться прочь отсюда. Крус мог бы ее понять. Мысли о Марко и Баухаусе подали Крузу еще одну идею, как использовать пространство между этажами. п о н а с т о я щ е м у о т ч а я в ш и й с я человек может там спрятаться, залезая через люк в крыше лифта. Для этого нужны инструменты, припасы и хоть какая-то подготовка, но нычка надежная. Кто там будет искать? Среди комнат в подвале, замурованных коридоров, перепланированных квартир и неожиданных поворотов Кенелворд Армс. Было больше забытых закутков, чем по тайных дверей в детективных романах. Круз не сомневался, что если как следует поискать, там можно найти чьи-то кости. У стены напротив двери лифта стоял кривой приставной столик, который украшал пыльный букет искусственных цветов в банке из-под кофе. На полу рядом с Крузом валялись обертки от жвачек и о курки, виднелись пятна непонятного происхождения, оставленные животными, детьми или Пролитыми напитками, б ы ч к и затушенные одоисторическое ковровое покрытие, прожгли в нем запетые. Над столиком висел серый овал, в котором когда-то было зеркало. Джентльмены могли проверить аккуратно ли уложены их волосы, прежде чем нанести визит дамам из высшего общества. Ну да, конечно. Крус направился к восточной лестнице и прошел мимо закрытой двери, ведущей в тамбур Джонатана. Безнадежные крики умолкли. Он остановился. Ничего не подтолкнуло его постучать, поэтому он стал подниматься по лестнице, ступенька за ступенькой. Пускай Джонатан поспит еще десять минут, если д е л о д о й д е т до ночной суматохи. Когда он преодолел последний пролет и поднялся на третий этаж, из двери квартиры 304 на него уставилось чернокожее лицо. Дверь сразу захлопнулась. Сколько злости и враждебности было в этом взгляде! Ты не моя сучка, ты не мой знакомый, ты не мой лучший друг, так что отвали. Круз подкрался к своей квартире как заправский шпион. Такова была его роль этой ночью. Внешняя дверь закрыта, но не заперта. в н у т р е н н я я дверь тамбура приоткрыта на семь сантиметров и пускала свет в обшарпанный коридор. Он толкнул ее, готовый сбежать, и тут ему стал понятен еще один ингредиент в яростном взгляде того чернокожего парня, которого он никогда раньше не видел и вряд ли смог бы отличить от Мартина Лютракинга. е Киномеханик с отвращением прокрутил весь фильм в кинотеатре с о з н а н и я Круза. Дурачок, как же ты не догадался? Марко входит в квартиру с помощью ключей или отмычки, проводит быстрый методичный профессиональный обыск. Ему знаком метод, который используют федеральные агенты. Он осматривает квартиру миллиметр за миллиметром. Ровно через три минуты выходит из квартиры, в то время как Круз пытается убедить таксиста отвести его в оквот. Мудак из квартиры 304 возвращается домой после вечера мелких краж и видит, что дверь Круза приоткрыта. Насторожившись, он заглядывает внутрь, видит бумбокс, кассеты, фотоаппарат. Марк уже вынул из него пленку. Чернокожий парень решает. обогатить один из лучших л о м б а р д о в Чикаго за счет собственности Круза, оставленной без присмотра. Он неаккуратен. На грабеж у него уходит в три раза больше времени, чем у Марка на о б ы с к Чернокожий парень оставляет после себя адский беспорядок. С помощью профи и любителя Круза обчистили до нитки. Круз удрученно рухнул на кровать. Даже п и в о вынесли из холодильника. Он надеялся, что оно было горячим. Что-то сломалось. н е во в л т ш а л о м здании, и не в его квартире обставленной обшарпанной мебелью Крус чувствовал, что у него внутри что-то оборвалось, как натянутая резинка. Баухаус, Марк, боль ограбления, нервотрепка — все это уже не важно. Во второй или третий раз в жизни Крус увидел общую картину, а не обычный мир, на который смотрел своими детскими карими глазками. Он должен действовать. Вот что имеет значение: вырвать ямайку из паутины этой свиньи Баухаус а и убедиться, что Джонатану ничего не угрожает. Джонатану, которого Круз почти не знал, но который много для него сделал, незнакомец, которого надо огородить от всего шизоидного говна, связанного с Баухаусом. Крузу нужно нечто, что поможет рассчитаться с Эмилию. На прощение он не надеялся. но от сделки никто не отказывается без тщательного рассмотрения. До того, как стать главным жеребцом Майами, э м и л и о был прежде всего дельцом, и к р у з должен предложить ему сделку, а еще изгнать призрак чеки, ты, которая по-прежнему падала у него в голове, в ы с к р е с т и из черепной коробки. Следует наладить жизнь, в которой не надо постоянно о глядывать с я в бесконечном страхе. Необходимость позвонить на секретный номер Рози. Набухла, лопнула и заполнила все его существо, перекрыв даже огонь ю т р а в м и р о в а н н ы й руки. В тот же миг он почувствовал себя неуютно на третьем этаже Кенелворд Армс. Ему здесь не место. Слишком высоко, слишком больно падать. Теперь ему не нужно напрягаться, чтобы расслышать волнообразный стон Кенелвордского призрака, отличительный звук здания. Крус воспользовался тем, что оставили незваные гости. Он нашел толстовку и потратил несколько веселых минут, натягивая ее на себя, а потом надел сверху свою черную куртку. Он закрепил руку, просунув ее под шнурок н а т а л и и повязку пришлось затягивать зубами. Когда он застегнул молнию на куртке, рука плотно прилегала к телу. Крус бросил квартиру 307 на произвол судьбы и направился к лестнице, держась подальше от проклятого лифта. Завернув за угол второго этажа, он столкнулся с Ямайкой, которая выбежала из квартиры Джонатана, не закрыв за собой двери. От яростного взгляда ее глаз, само у н и ч и ж е н и е Круза рухнуло на пол, был растоптано и умерла быстрой смертью. В одной из коробок с кухонной утварью Джонатана Ямайка нашла пару резиновых перчаток. Повезло, она вытащила удлинитель с привязанным к нему мешком и вся перепачкалась. провод п о к р ы в а л а липкая жижа. Емайка попыталась вытереть руки, но только размазала грязь, мутную и скользкую, как оливковое масло, но пахнущую по-другому. У с л и з и был резкий фекальный запах. Но это ее не насторожило. В липкой грязи на проводе чувствовался коктейль из сажи, протухшей морской воды и ассорти других ароматов. Емайке показалось, что порцию промышленной смазки Оставили на пыльном полу, потом перемешали с прогорклым жиром, голубым желе в банке, к о т о р о м заставляют мыть руки в тюрьме, и большой п о р ц и е й дерьма очень больной собаки. Затем получившаяся смесь перебродила. Как обычно, вода нагрелась через какое-то время. Она сунула руку под кран. Грязь секунду сопротивлялась, а затем сползла по направлению к сливу, оставив на ладони пленку. Емайка оттерла ее бумажным полотенцем, потом бросилась на поиски резиновых перчаток. Действовать нужно быстро, ведь Джонатан, а не она, находился на дне шахты, барахтаясь в этом дерьме. Ее предположение о глубине шахты так и осталось предположением. В ненадежном свете фонаря Джонатана с высоты двух этажей она могла различить лишь тени, словно н а б л ю д а е ш ь за перестрелкой в тупике темного переулка. Перспектива полностью нарушена. Призрачная акустика шахты искажала звуки таким же образом. Органам чувств нельзя доверять. Мешок Круза оказался разорван. Сквозь дыру в него просочилась много органической слизи, и я м а й к а решила положить его в ванну. Руками в перчатках она расширила дыру и развязала узлы. Слизкая к смазка упростила задачу. Чтобы не проткнула мешок там внизу, она забрала с собой килограмм кокаина. и м а й к а взяла в руки разодранную упаковку. Внутри ничего не было. Белое сокровище исчезло в воде. Половина их добычи украдена. Вес пистолета в коробке из под конфет спас второй килограмм, зажав его в изгибе толстого пластика. и м а й к а развернула образовавшийся сверток. Ее обрадовало, что он оказался плотно закручен. К удивлению, коробка из под конфет была абсолютно сухой. На брикете в и д н е л о с ь несколько капель воды, но упаковка цела. Сделай, что от тебя требуется, подумала она и быстро швырнула конец кабеля Джонатану. Когда они закончат, его ванной уже ничто не спасет. Лучше самим отмыть себя эту грязь и свалить. Пускай другой, менее удачливый жилец о т д р а и в а е т обстановку ванной комнаты. Емайка опустила удлинитель в шахту. Его узлы скользили между пальцами. Затем положила коробку и брикет на крышку унитазного бачка. Будет глупо намочить их сейчас. В шахте послышались всплески. Один килограмм, сорок штук, может пятьдесят. Можно разбавить к а к а я и н ф о р м а ц е в т и ч е с к о г о класса на тридцать процентов, прежде чем он начнет терять свойства. Значит, товар у них примерно на... Черт! Для того, чтобы понять, сколько можно выручить за товар, нужен калькулятор. Она сидела на краю вонючей ванны в каком-то к л о п о в н и к е придерживала провод рукой и испытывала страх и отчаяние. Она была не в состоянии выполнить простейшие вычисления, это так ее разозлило, что она была готова ударить стену ногой. Жить со скоростью света просто супер. Мы знакомы? На этой неделе я ямайка, а когда-то была человеком. Всплески внизу стали громче. Она попыталась разглядеть Джонатана, к о п а в ш е г о с я в жиже внизу, но не могла вынести вой шахты, запах мертвых животных, разлагающихся и к и ш а щ и х паразитами. Удлинитель со стоном терся о прогнившую раму. К счастью, ванна уперлась в стену и больше не двигалась под тяжестью Джонатана. Самый верхний узел на удлинителе затянулся, и его петля закрылась, словно глаз спящей кошки. Она знала, что лежит в коробке из-под конфет, знала с самого начала, даже не заглянув в нее. Вес коробки говорил сам за себя. С неожиданной ясностью она увидела пистолет, который, как и килограмм кокаина на крышке бачка унитаза, мог принести ей свободу. Все говорят о переменах, о том, как перевернуть свою жизнь. Теперь она готова реализовать эти изменения и чувствовала, что какая-то ее часть сопротивляется. Нет, лучше оставайся на месте, сохрани, что имеешь, не рискуй всем. Если рисковать и поставить все на карту, можно проиграть. Довольствуйся стабильностью и не с м е й просить большего. Ты построила вокруг такую хорошую крепость, глупо ее покидать, оставив позади эти стены их безопасности. Скорее, это был Джонатан. Поторопись, чёртовой верёвкой! Он нарушил собственные правила и закричал. Его голос, усиленный металлической облицовкой тоннеля, звучал глухо и растерянно. Осечка, что-то пошло не так. Весь провод находился в тоннеле. Емайка забралась в ванну, подошвы ее ботинок скользили по липкой жиже, которая стекла с мусорного мешка, валявшегося рядом со сливом и похожего на морского дьявола, мертвого, но все еще смертельно опасного. Она по пояс в ы с у н у л а с ь из окна и потрясла провод. Если Джонатан не может до него дотянуться, вероятно, он застрял или запутался. С ее стороны никаких петель не было. Свет фонаря снизу ударил ей в лицо, у нее защипало в глазах. и м а й к а отвернулась на мгновение, ослепнув. Она успела заметить, что вся шахта густо измазана слизью. Ее стены поблескивали л у ч е фонаря. Какая гадость! Ветли на у д л и н и т е л и запутались в один большой узел, но ей удалось его растрясти. Они сильно шумели. Ямайка услышала, как голос из другой квартиры крикнул, чтобы они заткнулись нахуй. Еще один тенор в симфонии здания. л у ч ф о наря внизу бешено п л я с а л Шнур качнулся и натянулся. Ботинки Джонатана гонгом гремели по гофрированной стали. Затем она услышала, как Джонатан врезался в стену. Ямайков смотрелась в о т ь м у но видела только луч фонаря, который рисовал хаотичные круги, врезался ей в глаза, но ничего не освещал. Она услышала, как Джонатан закричал, но это был не крик о помощи, гораздо хуже. Глухой стук и всплеск. Провод все еще был натянут, телеграфируя о восхождении Джонатана. К черту правила! Почему она должна начать им следовать именно сегодня? Джонатан, весь дом все равно их услышал. Она в ы с у н у л а с ь по г р у д ь в вонючую шахту и схватилась за провод. Он был слишком тяжелым, но она попыталась тащить его наверх, помочь ему. Огонь фонаря внизу погас. Словно одинокая звезда в темной бездне наконец упала в объятия смерти. Джонатан! Провод повис у нее в руках. Емайка не могла узнать, что следующий звук, который она услышала, издал Джонатан, ударившийся лицом о стену шахты, когда кувыркаясь падал вниз. Потом он плюхнулся в воду и пошел к дну. Ее накрыла паника. Имя Джонатана превратилось в вопль. Емайка никогда раньше так не кричала. Она услышала тихий стон. словно воображаемый призрак Круза, незаметный житель Кенелворн Армс. Этот звук был похож на тихое мурлыканье, почти сексуальное. Она представила, что он лежит там в низу с проломленным черепом, а штука, которая порвала мусорный мешок, торчит у него из груди или горла. Ее мысли ничего не изменят. Она подождала еще пятнадцать секунд. Послышалось бульканье. Она позвала снова, но тихо, понимая, что его больше нет. Мгновенная смерть. На бочке ее приказов ждал пистолет. с к и п е т р власти. Сделай, что я скажу, н а п р а в ь на них с к и п е т р и они исполнят все твои приказы. С его помощью ты без вопросов попадешь в ту квартиру на первом этаже. И он поможет пролить свет, разгадать тайну. Шевелите в а ш е й п р е к р а с н о й с и м м е т р и ч н о й з а д н и ц е й госпожа, потому что вы обладаете незарегистрированным оружием и запрещенными веществами, которых хватит, чтобы у п е ч ь вас за решетку на много-много лет. Какая-то ее часть хотела остаться в квартире и звать того, кто ее больше не услышит. Еще большая часть хотела выключить свет. и забыться глубоким безответственным сном без сновидений. Емайка заставила себя встать. Каждый шаг давался с трудом, словно она переходила реку в брод. Коробка из под конфет была обернута прозрачной упаковочной пленкой. Она попробовала ее открыть и оторвала кусок крышки, обнажив черную матовую рукоятку. Поставила коробку на торец. Упаковка с патронами тяжело скользнула вниз. К внутренней стороне крышки скотчем были приклеены две заряженные обоймы. тупой медный конец самого первого патрона выглядывал наружу, целый полк миниатюрных фаллических символов. Она взяла в руки пистолет и вставила обойму с первой попытки. казалось, она знала, как пользоваться этим оружием. я м а й к а выходила из двери, упорная и решительная, с пистолетом в руке, когда чуть не столкнулась с Крузом. Он выглядел так, будто только что побывал в зоне боевых действий.